Глава 14 Пикник вышел не столько веселым, сколько крикливым и беспорядочно суматошным. Приехали за три версты в дубечную, так называлась небольшая, десятин в пятнадцать, роща, разбросавшаяся на длинном пологом скате, подошву которого огибала узенькая светлая речонка. Роща состояла из редких, но прекрасных, могучих столетних дубов.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 Или за присутствующих дам и за всех присутствующих и за всех вообще дам и за славу знаний родного полка и за непобедимую русскую армию Тальман уже достаточно пьяный поднялся и закричал сипло но растроганно господа я предлагаю выпить тост за здоровье нашего любимого нашего обожаемого монарха за которого каждый из нас готов пролить свою кровь до последней капли крови последние слова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 У бочек с вином вывиваются донья, кровь и вино на улицах. О, как были веселы эти пиры на развальных! Женщин, обнаженных, прекрасных, плачущих, тащили за волосы. Жалости не было, они были сладкой добычей храбрецов. Однако вы не очень распространяйтесь, заметила шутливо Софья Павловна Тальман. По ночам горели дома и дул ветер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 Но вдруг вскочил с своего места бег Агамалов. Он сделал это так внезапно и так быстро, что многие вздрогнули. Одна из женщин вскочила в испуге. Его глаза выкатились и дико сверкали. Крепко сжатые белые зубы были хищно оскалены. Он задыхался и не находил слов. «О, вот это! Вот я понимаю! А!» Он с судорожной силой, точно со злобой, сжал и встряхнул руку Осадчева.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 «Сумасшедший! Дикарь!» — закричали дамы. Бек Гамалов сразу точно опомнился и сел. Он казался заметно сконфуженным за свой нистовый порыв, но его тонкие ноздри, из которых шумом вылетало дыхание, раздувались и трепетали, а черные глаза, обезображенные гневом из-под лобья, но с вызовом обводили присутствующих. Ромашов слушал и не слушал Осадчева. Он испытывал странное состояние, похожее на сон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 «Милый Ромочка, милый, добрый, трусливый, милый Ромочка! Я ведь вам сказала, что этот день наш! Не думайте ни о чем, Ромочка! Знаете, отчего я сегодня такая смелая? Нет, не знаете? Я вас влюблена сегодня! Нет, нет, вы не воображаете! Это завтра же пройдет!» Ромашов протянул к ней руки, ища ее тело. «Александра Петровна!» «Шурочка! Саша!» — произнес он умоляюще. «Не называйте меня Шурочкой!»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 О, счастье мое! Как я тебя люблю! Но она говорила шепотом: Нет, нет, тяжело дыша, лежа всем телом на земле. Наконец она заговорила еле слышным голосом, точно с трудом. Ромочка, зачем вы такой? слаб? Я не хочу скрывать. Меня влечет к вам. Вы мне милы всем, своей неловкостью, своей чистотой, своей нежностью. Я не скажу вам, что я вас люблю, но я.